Эпилог Так окончилась история удивительной жизни таис софинской Тьма Аида, глубина прошедших веков, поглотила ее вместе с первым на земле городом любви и неба. Город светлой мечты не мог долго существовать среди могучих и свирепых царей, полководцев,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 Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1980 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Вера Поляндра.